Глава 28. Мистер Крауч сходит с ума. В воскресенье, сразу после завтрака, Гарри, Рон и Гермиона отправились в советник отослать письмо Перси. В письме Рон по просьбе Сириуса спрашивал брата, когда он в последний раз видел мистера Крауча. Послали Буклю, она давно уже скучала без дела. Сова вылетела в окно Друзья еще немного постояли, проводили ее взглядом и спустились в кухню подарить Добби купленные для него носки. Эльфы-домовики так им обрадовались, что гурьбой ринулись снова кипятить для них чайник, на каждом шагу раскланивались и были очень вежливы. Добби ошалел от восторга при виде подарков. — Гарри Поттер слишком добр к Добби! — пропищал он, утирая слезы на огромных глазах. — Да что ты, Добби, если бы ты не принес жабросли, я бы пропал, — ответил Гарри. — А эклеров у вас э, случайно не осталось? — спросил Рон, оглядывая радостно кланяющихся эльфов. — Ты только что позавтракал, — нахмурилась Гермиона, а четыре эльфа уже на всех парах летели к ним, держа над головами большой серебряный поднос с пирожными. — Надо захватить что-нибудь и для Нюхолза, — заметил Гарри. — Вот именно, — подхватил Рон. — А сычек отнесет. — Вы не дадите нам что нибудь с собой? — обратился Рон к окружившим их эльфам. Те радостно поклонились и помчались за едой. — Добби, а где винки? — спросила Гермиона, оглядывая кухню. — Винки? — Вон там. — — У камина, мисс, — ответил Добби и опустил уши. Гермиона пригляделась, разглядела эльфиху и ахнула, всплеснув руками. Гарри тоже поглядел в сторону камина, Винки сидела на том же самом стуле, что и раньше, но она была так чумаза! что различить ее на фоне закопченной кирпичной стены было не так-то просто. Одежда на ней была давно не стирана и местами порвалась. Она держала в руках бутылку сливочного пива и слегка раскачиваясь на стуле, глядела на огонь. В довершение картины Винки на всю кухню икнула. — Винки выпивает шесть бутылок в день, сэр, — шепотом сообщил Гарри Добби. — Ну, это ничего. Сливочное пиво совсем не крепкое, — махнул рукой Гарри. Добби покачал головой. — Для эльфа-домовика крепкое, сэр. Винки снова икнула, и эльфы, что принесли эклеры, искоса на нее глянули, укоризненно покачали головами и снова взялись за работу. — Винки тоскует по дому, сэр, — жалостливо шепнул Добби. Винки все еще думает, что мистер Крауч — ее хозяин. Добби ей говорит, сэр, что теперь ее хозяин — профессор Дамблдор, но она не слушает Добби. Гарри вдруг словно осенило, он подошел к камину и наклонился к эрфихе. — Послушай, Винки, — спросил Гарри, — ты случайно не знаешь, что с мистером Краучем? Он почему-то перестал приезжать на турнир трех волшебников. Винки очнулась, поглядела на Гарри, покачалась немного и переспросила. — Хозяин не приезжает на Ик-турнир? — Да, мы его с самого первого тура не видели. В пророке, пишут, он заболел. Эльфиха снова покачалась, мутными глазами глядя на Гарри. — Хозяин, Ик, заболел? У нее задрожала нижняя губа. Может, заболел, а может и нет. Быстро прибавил Гарри. Хозяину нужна ик, его винки, — запричитала Эльфиха. Хозяин ик, один не справится. Другие люди винки вполне справляются и без прислуги, — наставительно заметила Гермиона. — Винки вам ик, не просто ик, какая-нибудь прислуга. Винки вздернула нос и принялась раскачиваться так сильно, что пиво из бутылки выплескивалось на ее и без того грязную рубаху. — Хозяин доверяет, ик, винки, ик, самые важные, ик, самые большие секреты. — Какие? — спросил Гарри. Винки замотала головой и чуть не вылила на себя весь остаток сливочного пива в бутылке. Винки ни за что не расскажет. Их, секреты хозяина, — заявила она, закачалась еще сильнее и, нахмурившись, косо поглядела на Гарри. Не суйте нос куда не следует. Винки не смеет так разговаривать с Гарри Поттером. Накинулся на нее Доби. Гарри Поттер храбрый и благородный, и Гарри Поттер совсем не сует нос куда не следует. Сует. Он сует нос, ик, в дела, ик, моего хозяина. Винки, ик, честный эльф-домовик. Винки, ик, держит рот на замке, ик. А кто, ик, выведывает да внюхивает? Винки вдруг закрыла глаза, сползла со стула на коврик перед камином. И громко захрапел. Пустая бутылка из-под сливочного пива Покатилась прочь по выложенному каменными плитами пол. Прибежали пять или шесть эльфов С большой скатертью в креточку, С отвращением на лицах накрыли винки скатертью И подоткнули края так, чтобы ее совсем не было видно. Один из эльфов подобрал бутылку. «Нам очень жаль, что она напилась при вас». Понурясь, пропищал другой эльф, сокрушенно качая головой. — Только не думайте, пожалуйста, что все эльфы-домовики такие. — Она огорюет по хозяину, а вы ее прячете под простыней, — сказала Гермиона, потрясенная увиденным. — Лучше бы вы ее пожалели. — Простите, мисс, — сказал с низким поклоном тот же эльф. Домовик не имеет права горевать на работе. Мы должны служить хозяину, а не горевать. — Сколько можно, — вознегодовала Гермиона, — вы ничем не хуже волшебников, имеете такое же право быть несчастными. Вам полагается зарплата, отпуск и хорошая одежда. Вы не должны выполнять приказы и делать то, что вам не нравится. Вот вам пример Добби. — Добби тут совсем ни при чем, мисс! — пробормотал испуганно Добби. Эльфы перестали улыбаться и глядели на Гермиону, словно на опасную сумасшедшую. — Вот вам ваша еда! — пискнул эльф из-под локтя Гарри и сунул ему в руки большой окорок, десяток пирожных и фрукты. — Прощайте! — Домовики тесно обступили Гарри, Рона и Гермиону и стали теснить прочь из кухни, подталкивая ручонками в спины. — Спасибо за носки, Гарри Поттер! — Виновато крикнул Добби со своего места у камина, где на коврике похрапывала под скатертью в клеточку винки. Гарри, Рона и Гермиону вытолкнули из кухни и захлопнули за ними дверь. Не могла помолчать? упрекнул Гермиону Рон. «Они нас больше не пустят. Как мы теперь у Винки про мистера Крауча выведаем? Как будто ты об этом беспокоишься!» — парировала Гермиона. «Тебе бы только живот набить!» В общем, денек выдался ничего себе. Вечером все трое уселись в гостиной за домашнюю работу. Рон с Гермионой все время переругивались, Гарри, в конце концов, не выдержал, взял еду для Сириуса и один пошел в советник. Маленькому сычику было не по силам одному взлететь на гору с целым окороком, и Гарри взял ему в подмогу пару школьных сипух. В полете они представляли весьма необычное зрелище — две большие совы, одна маленькая и кулек между ними. Гаррия проводил их взглядом, облокотился на подоконник и стал глядеть на окрестности замка. Смеркалось, темные верхушки деревьев волновались и шумели от ветра, трепетали паруса дурмстонгского корабля. Из печной трубы хижины Хагрида в клубах дыма вылетел филин, полетел к замку, обогнул советник и скрылся из виду.